Глава двадцать первая Я вошла в детскую, и Артём тут же издал возглас, похожий на победный клич. «Он вас ждал», — заулыбалась няня. «А я-то как соскучилась по сладкому мальчику», — поднимая малыша на руки, ответила я. «Мы тут пока с ним поболтаем о том о сём, а вы можете сегодня идти домой». Время, когда ночная няня ещё не появилась, а дневная уже ушла, было у нас с Артёмкой самым любимым. И поэтому вопрос о единственной няне с проживанием отпал сам по себе. К тому же Анна Ивановна по семейным обстоятельствам не могла переехать в особняк, а ночная няня, получив выговор за прошлый проступок, больше поводов для недовольства не давала. Итак, когда Анна Ивановна уходила, зачастую отпущенная пораньше, мы оставались вдвоем и развлекались по полной программе. Играли в кубики, собирали пирамидку и изучали детскую литературу. «Ну что, займемся чем-нибудь интересненьким?» Спросила я, доставая с полки яркую книжку со смешной вороной на обложке. Артем приходил в восторг каждый раз, когда мы ее читали. Даже если делали это раз десять подряд. Вот и сейчас он захлопал в ладоши, и я поняла, что не ошиблась с выбором. «Карр! кар Попыталась я изобразить главную героиню этой животрепещущей истории, отчего Артем счастливо засмеялся. Это было чертовски приятно. Видно, не такая я плохая актриса. Ну, или Артемка, прекрасный зритель. Ребенок удобно разместился у меня на руках, и мы принялись рассматривать картинку, которую оба уже знали наизусть. От этого увлекательного занятия нас оторвал звонок мобильного. На экране засветилось имя моего бывшего. Что еще ему понадобилось? «Говори быстрее, я занята», — предупредила я, поднеся трубку к уху. «Нам надо увидеться», — решительно произнес он. и срочно! Когда ты сможешь приехать?» Этот его тон железного человека мне был хорошо известен. «Если Сергей что-то говорил вот так, значит, от своего не отступится». «Уж мне ли было не знать? Ведь именно так он когда-то сообщил мне, что между нами все кончено». Официально мой рабочий день был закончен. Оставалось только дождаться сменную няню, и я вполне могла себе позволить выбраться в город». Тем более, передышка мне действительно требовалась. Провести несколько часов без страха случайно встретиться с Алиной? Что может быть лучше? Заодно можно заглянуть и к подружке. Мы не виделись с тех пор, как я устроилась в этот дом. Буду через час, решилась я. Перед тем, как уехать, я написала Кириллу Владимировичу сообщение, что задержусь в городе и дома буду поздно. И, передав Артема подоспевшей ночной няне, отправилась навстречу. Когда я вошла в кафе, в котором она была назначена, Сергей уже сидел за столиком. Увидев меня, он оценивающе осмотрел мою фигуру и тут же встал, чтобы отодвинуть для меня стул. «Ну надо же, какая галантность!» Кажется, так он не делал даже во время нашего конфетно-букетного периода. «Заказал тебе сок». Он кивнул на кувшин с ярко-желтой жидкостью. «И фруктовую корзину, ну, чтобы витамины и все такое». Я с изумлением посмотрела на него. Что это с ним? В тело расчетливого и вечно сердитого бывшего вселился добрый инопланетянин и поработил его мозг? Не стоило так беспокоиться. Я пожала плечами, усаживаясь на предложенный стул. «Лучше рассказывай, зачем я тебе понадобилась?» Он разместился напротив меня, сцепил руки так, что костяшки побелели, и посмотрел мне в глаза. «Как-то даже немного виновата». «Это что-то уж совсем новенькое». «Тебе здесь не дует?» Продолжил шокировать меня бывший. «Может, э, попросить с другой столик, подальше от окна?» «Ты только скажи, я мигом». И он поднял руку, чтобы подозвать официанта. «Хватит!» Я ударила ладонью по ни в чем не повинной столешнице. Наверняка же не она послужила причиной сумасшествия моего несостоявшегося мужа. «Как скажешь!» Быстро согласился Сергей. «Ты, главное, не нервничай!» «Немедленно приступай к делу, или я пошла отсюда!» Предупредила я. Он вздохнул и достал из сумки кучу ярких проспектов. «Вот!» Он быстро разложил передо мной бумаги с изображением живописного поселка. «Я купил вам дом!» «Что?» Я подняла на него глаза, которые размером в этот момент наверняка превосходили чайные блюдца. «Человек, который, бросив меня, забрал абсолютно все подарки, даже глупого медведя, преподнесенного на день всех влюбленных, купил мне дом? Ха-ха! Выключайте скрытую камеру, розыгрыш не удался!» «Да, Марина, я все понял в тот момент, когда увидел тебя в детском магазине», — «важно», — сказал он. «Я уверен, что ребенок, которого ты ждешь, от меня, и я не хочу его бросать». Я откинулась на спинку стула и закрыла лицо ладонями, стараясь скрыть смех. «Кажется, это мне надо быть осторожнее с розыгрышами». «Ребенку нужен отец!» Поняв мой жест по-своему, продолжил Сергей. «Он не виноват, что у нас с тобой не сложилось. Конечно, разбитую чашку не склеить, но я хочу заботиться о сыне. Буду приезжать к вам, когда смогу, чтобы погулять с ним, на футбол с или... Чего там еще надо делать?» «Почему сын?» Не отнимая ладони от лица, спросила я. «Девочка, это тоже хорошо!» Тут же заверил меня заботливый папочка. «Только я уже вертолет радиоуправляемый купил. Но, может, пригодится». «Угу, сам поиграет». «Господи!» Во время его монолога я так старалась не рассмеяться, что от усилий у меня на глазах появились слезы. «Умоляю тебя, не плачь!» побледнел Сергей. «Теперь все будет хорошо, вы ни в чем не будете нуждаться. Вот, посмотри, рядом с вашим домом элитный детский сад и школа хорошая, я все продумал». Он совал мне под нос буклеты, тыча пальцами в картинке. «Все-таки, как меняет некоторых мужчин отцовства пусть даже и не настоящее?» «А институт?» – спросила я. «Ты подумал, куда он будет поступать?» «Нет», – растерялся бывший. «А надо было, да?» Он выглядел таким обескураженным, что я все-таки не выдержала и расхохоталась. «Успокойся», — сказала я, смахнув еще одну выступившую слезинку. «Никакого ребенка нет. В том магазине я присматривала вещи не для своего ребенка, а для...» «По работе, в общем». Мне вдруг стало грустно, что Артем в действительности не мой ребенок, и все, что я для него делаю, вроде как по долгу службы. «Мне пора», — объявила я опешившему не до папочки. «А дом тебе и самому еще пригодится. Дети — это счастье». Расположившись за рулем, я поняла, что ни к какой подруге не хочу ехать. Лучше поскорее вернуться к Артемке в особняк. Ну и пусть там по этажам ходит Алина. Ведь ничего же не мешает мне бесшумно проскользнуть в детскую. А уж там дел всегда много. Вот и книжку про ворону прочитали сегодня только три раза. А надо бы еще как минимум пять. Немного подумав, я позвонила подружке и извинилась за то, что не смогу прийти, а потом развернула машину в сторону дома, куда меня тянуло словно магнитом. Я пробралась в дом через черный вход и тихонько направилась в детскую. Гостиная была пуста, и я никем не замечена проскользнула на второй этаж. Кажется, удача была на моей стороне. Еще немного и возьму на руки любимого толстячка. «Надо только с особой осторожностью пройти мимо комнаты, в которой расположилась хозяйка». Как назло, дверь была приоткрыта. Я поднялась на носки и, стараясь даже не дышать, крадучись, двинулась дальше. «Стой!» — послышался из-за двери голос, который нельзя было спутать ни с чьим другим. но ну, разве что с шумом какого-нибудь особо противного строительного инструмента. Я обреченно вздохнула и остановилась. «Рано делать выводы!» — продолжала покрикивать Алина. «Пока все складывается очень даже удачно!» «Фух, кажется, это она не мне!» Наверное, разговаривает по телефону. Я приготовилась сделать следующий шаг, и тут услышала то, что заставило меня застыть на месте. «Ну, от мелкого ублюдка я скоро избавлюсь! Гаденыш может начинать паковать свои памперсы!» «Ублюдок? Гаденыш? Вот мерзкая жаба!» «Да, я невольно подслушала то, что не предназначалось для чужих ушей. Подслушивать плохо, подслушивать неприлично, и ощущение было такое, будто на меня вытряхнули пакет с отходами. И тем не менее я осталась на месте, чтобы теперь уже сознательно подслушивать дальше. Потому что Алина говорила об Артеме. А если Артему грозит опасность, Я буду не только подслушивать, но и подглядывать, и читать чужую переписку, и рыться в грязном белье».